Сам он стал активным общественником. Его заметили и направили по партийной линии, в краснопролетарский райком. Мил даже, судя по глухим семейным обмолвкам, как-то очень неловко, а главное, безрезультатно изменила мужа с худруком, отчаялась, ушла из театра и стала вести драмкружок во дворце пионеров на Спартаковской площади. И вот однажды, когда на этом детском учреждении открывали мемориальную доску, там однажды Ленин говорил рабочим речь, На церемонию приехал очень большой руководитель, вроде без малого, член политбюро. Нарядная Милда, торжественно стоявшая в толпе сотрудников, вгляделась и с изумлением узнала в нем отцовского помощника, который часто заходил к ним в гости и даже качал ее на коленки, напевая «Мы красные кавалеристы, и про нас, блинники речистые, ведут рассказ». Она вспыхнула, заволновалась, попыталась приблизиться, Но Райкомовцы грубо не подпустили, и тогда у нее от обиды случилась истерика. Нервы-то еще с дедомовских времен были не к черту. Шум, слезы, виск, смятение в праздничных рядах. Кремлевец казался человеком простым и сострадательным, встревожился, приказал подвести к нему рыдающую красивую женщину. А когда подвели, глянул и, чуть отшатнувшись, прошептал Соня! Милда в самом деле была очень похожа на мать. Тут, конечно, все разъяснилось. Он осознал, заулыбался, прослезился, вспомнил тревожную молодость, обнял питомицу своего старшего друга-соратника и пригласил заходить к нему запросто. Именно он устроил Милду на хорошую должность в министерство культуры, а Валентина отправил учиться в высшую партийную школу, и потом следил за его карьерой, помогая расти не в крив или в кось, но все выше и выше. Одним словом, благодетель. Полине тоже перепал от высоких щедрот. Ей, матери-одиночки, брошенной скоротечным целинным мужем, он помог переехать из коммуналки в отдельную квартиру на Большой почтовой улице. Раз в год, 8 ноября, благодетель приглашал сестер в Серебряный Бор на свою служебную дачу. Они гуляли по усыпанному прелом осенним золотом берегу Москвы реки, жарили на углях мясо, пили удивительное грузинское вино, присланное тамошними друзьями-руководителями, закусывали редкостной снедью из распределителя, вспоминали красного Эвалда и пели, еле сдерживая добрые слезы революционные песни. Через некоторое время благодетель помог организовать музей и установить памятник на площади в Староуральске, где красный Эвалд начинал свои смертельные восхождения к власти, будучи секретарем уездкома. «Умер благодетель» буквально через два месяца после выхода на пенсию, куда его вышвырнул Брежнев, заподозрив в тайном сочувствии председателю КГБ, якобы готовившему партийный переворот. К тому времени Валентин Петрович и сам уже стал вполне значительным, необратимо растущим функционером, а Милда Эволдовна превратилась в прокуренную Минкультовскую даму. Обычно по сигналам мест ее срочно бросали на искоренение аморальной и антиобщественной атмосферы – сгустившийся в том или ином областном театре. И знали, пощады не будет никому. И все шло хорошо. Правда, один раз в карьере святого человека наметилась крупная неприятность. Будучи сектором в ЦК, он, вопреки мнению ГБшных кураторов, взял да и подписал разрешение на творческую загранкомандировку одному экспериментальному режиссеру. Тот прославился тем, что удивительным образом инсценировал роман «Как закалялась сталь». Павка Корчагин излагал зрителям свое героическое «житие» лежа спиленутым, как мумия, причем не на больничной койке, а в настоящем саркофаге. Все остальные действующие лица спектакля в соответствии с этой странной египетской трактовкой появлялись на сцене в масках, положительные в птичьих, отрицательные в шакалиях. Постановка имела грандиозный успех, но кто-то из бдительных критиков усмотрел в ней насмешку над революционной героикой, законспирированную под творческий поиск. Да еще, как на грех, во время прежней загранкомандировки режиссер имел недоразумение на таможне, пытался привезти из Японии почти порнографический альбом «Гейши, как они есть» и попался. Реформатора Рампы сделали не то чтобы невыездным, а как бы с трудом выпускаемым. В поисках справедливости проштрафившийся новатор зашел в кабинет к Валентину Петровичу, преподнес фарфоровую крольчиху в кимоно, а затем, просясь на гастроли в Америку, пал перед ним на колени в буквальном смысле слова. Ну, святой человек и дрогнул. Надо ли говорить, что театральный гений потребовал в Штатах политического убежища и даже опубликовал книгу Мельпомена в ГУЛАГе?